Часть 4. Глава 1. Я стала самой послушной и примерной студенткой курса. Никаких прогулок по территории даже в свободное время. Никаких разговоров со студентами других факультетов. Все мои домашние задания были выполнены на отлично. На всех парах я сидела на первых партах и преданно внимала преподавателям, глядя им прямо в рот и тем самым немало смущая их. Слишком врезалось в мою память недвусмысленное обещание Эйнора. Один мой просчёт, и я вылечу из университета. Но даже это не самое страшное, потому что лорд-протектор выразился более чем ясно. После этого я стану его любовницей, и на моё желание ему будет при этом плевать. Наверное, многие девушки на моём месте лишь бы обрадовались открывающейся перспективе. Ещё бы, безродная сирота, скромная воспитанница храма, стала официальной фавориткой брата императора. Да не просто брата, а его полноценной замены во всех государственных делах, небывалый взлёт. Но я не хотела этого. Более того, боялась подобного исхода дела больше всего на свете. Я не безродная. Я из рода Уайтнеров. В моих жилах течет кровь изначальной белой драконицы. По древности происхождения я точно не уступаю Эйнеру и императору. И я не собираюсь становиться безропотной игрушкой в руках лорда-протектора. У меня есть прошлое. За мной стоит Рот, пусть я осталась его последней представительницей. И я хочу прежде всего справедливости для себя и для всех тех, кто погиб по ложному навету. Я дала себе слово, что обязательно окончу университет, иначе я никогда не поднимусь в небо. А больше всего на свете я мечтала о том, что все жители Даргейна однажды увидят в небе белую драконицу. Это будет память о моём роде, о роде, который совершенно незаслуженно, жестоко и несправедливо истребили. Поэтому я занималась и занималась. До засиживалась над учебниками тщательно конспектировала все занятия. Первое занятие по теоретической магии после всего произошедшего я ждала с особым нетерпением. Мне было очень интересно увидеть лорда Блэкнера. Увы, мои чаяния на какой-либо разговор не оправдались. Глава Чёрных Драконов бодро и как обычно интересно отчитал лекцию. Практикума по этому предмету в этот день в расписании не было, поэтому после окончания занятия он просто ушёл через портал. И ни разу за всё время не посмотрел на меня, хотя я специально заняла место прямо около возвышения, где стояла кафедра преподавателя. Ещё через несколько дней к обучению вернулся Стивен. Он сильно исхудал за время пребывания в лазарете. Его глаза ввалились, скулы хищно заострились. Естественно, я всеми возможными способами пыталась с ним переговорить, увы, впустую. Парень также с всеми возможными способами старался держаться от меня подальше. Садился на другом конце ряда, на перемене куда-то испарялся. В общем, делал всё от него зависящее, лишь бы не пересекаться со мной. И я не могла его в этом винить. Лорд Блэкнер пообещал, что будет иметь с ним очень серьёзный разговор. Расскажет ему, что он зря рисковал своей жизнью во имя выполнения моих целей. Но всё это огорчало меня до невозможности поневоле заподозришь какой-то злой рок над своей головой. Конор побывал в перемёртвах из-за меня, и выжил лишь чудом. Стивен угодил в лазарет. Наверное, мне лучше просто не заводить друзей. Немного радовало лишь то, что ночные кошмары меня больше не беспокоили. Я больше не просыпалась с криком на губах и со слезами на глазах. Но но взамен кошмаров пришли другие сны, и их я помнила до последних подробностей. Каждую ночь, стоило мне только закрыть глаза, я оказывалась у крыльца разрушенного факультета. Смотрела на его обвалившиеся стены, пустые глазницы выбитых окон, некогда белоснежную, а теперь выцветшую и поражевшую на солнце расколотую черепицу. Из каждый раз начинало тревожно ныть. Мне до безумия хотелось войти в здание. Если мне не разрешено это сделать в реальности, то пусть это произойдет хотя бы во сне. Но стоило мне только сделать шаг на первую ступеньку, как сон заканчивался, и я в слезах просыпалась в своей комнате, испытывая нестерпимую горечь потери. Да, я прекрасно понимала, что теперь спокойно могу попасть в факультет четвёртого рода и на Магия древних, сокрывшая его для остальных, больше не действовала на меня. А ещё я понимала, что если об этом узнает лорд-протектор то обучение в университете в этот же миг закончится для меня. А ещё меня очень тревожил Тернер. Нет, к моему удивлению, парень никому не рассказал, в каком растрёпанном виде я выскочила из кабинета лорда-протектора. По крайней мере, я не слышала за своей спиной никаких шепотков. Никто пошло не шутил в мой адрес. В общем, меня привычно не замечали, как и прежде. Кроме Тернера. Он почему-то начал со мной вежливо здороваться. Чем немало раздражал своих приятелей. Однажды я даже услышала ядовитое от Орнера, мол, не влюбился ли ты случаем в эту безродную, а то слишком много внимания на неё обращаешь. Понятия не имею, как ответил ему Тернер, слишком тихо тот говорил. Но заносчивый кузен императора стушевался и поторопился перевести разговор на другую тему. Как бы там ни было, но я чувствовала на себе заинтересованный взгляд Тернера каждый раз, когда мы пересекались на занятиях или переменах. И это меня изрядно беспокоило, хотя я никак не могла понять причин моей антипатии к нему. Вроде бы парень вёл себя по отношению ко мне всегда исключительно вежливо, но мне чисто инстинктивно хотелось держаться от него как можно дальше. Миновала ещё одна неделя занятий, а затем мы ещё Но всё оставалось по-прежнему. Лорд Реднер за всё это время ни разу не попытался со мной поговорить, но спокойнее мне не становилось. Не сомневаюсь, что Эйнар пристально следит за мной, выжидая, когда я всё-таки потеряю осторожность и нарушу какое-нибудь правило. Ну и пусть что дальше. Я приложу все свои силы, однако останусь в университете до самого конца обучения. Хотя не скрою, в гости к чёрным драконам сходить хотелось сильно. Я и с Коннором толком не успела поговорить, а теперь еще и Стивен меня избегает. Девочка моя, в последнее время ты очень грустная. Я вздрогнула, услышав рядом голос Майки. Было раннее утро воскресенья. За окнами царила влажная серая хмарь поздней осени. Погода все чаще портилась, предвещая скорые затишные дожди ноября. Вот и сегодня небо заволокло низкими тяжелыми тучами. Той день дело начинало сыпать мелкая холодная морось. В столовой я сидела одна. Остальные студенты, видимо, предпочли сегодня подольше понежиться в тёплых кроватях, всё равно выходной. Передо мной остывал чудесный воздушный омлет, к которому я даже не притронулась. Дарина опять расстроится, но я не виновата в том, что аппетита у меня, как и обычно, впрочем, нет. "Не хочешь поделиться своими бедами?" ласково продолжила Мэгги. Ты сама на себя не похожа. У меня всё в порядке, буркнула я и сделала глоток чуть тёплого кофе. Поморщилась от оседающей на языке горечи. Опять поссорилась с лордом Реднером?» поинтересовалась магги. Не совсем, уклончиво проговорила я, по вполне понятным причинам, не желая рассказывать о последней встрече с Эйнером и про его угрозу. А, значит, поссорилась. Понятно, констатировала Мэйки, добавила с сочувствием. Да, у лорда Реднера тяжелый характер. Я промолчала, бездумно вертя в руках вилку. Тяжёлый это не то слово. Я бы сказала чрезмерно деспотичный и напористый. Лорд-протектор слишком привык получать то, что желает, и на пути к своей цели не остановится ни перед чем. Возможно, тебя обрадует то, что его не будет в университете несколько дней. Очень осторожно проговорила Мейге. Не будет? недоверчиво переспросила я. Да, отправился в Ратрон, пояснила Мейге. Его величество наконец-то решил признать сына. Кеннер хочет, чтобы София и их ребёнок въехали в Доркфорд со всеми почестями, которые положены первенцу императорской крови. Эйнер должен обеспечить безопасность при этом. Не понять мне порядки, которые царят при дворе пробормотала я с лёгкой ноткой осуждения. Даже как-то жалко императрицу. Нелегко ей приходится. О, не переживай за Элизабет, Медди негромко хихикнула. Поверь, зачувствовать в этой ситуации надо именно Софии. Я хмыкнула, но ничего не сказала. Плевать, если честно, я хотела на Кеннера и его любовные проблемы своих пет хватает. В общем, ты можешь немного расслабиться. Майке вдругше шептала, как будто боялась, что нас могут подслушать. "Некоторое время Эйнор будет точно не до тебя". "А почему ты мне об этом говоришь?" полюбопытствовала я, мгновенно насторожившись. "Ох, что-то не нравится мне внезапная откровенность Майки. Уж не ловушка ли это? Вдруг Эйнор специально подослал её ко мне? Устал, наверное, ждать моей оплошности, вот и решил подтолкнуть меня к очередному нарушению правил университета" потому что меня попросили передать тебе эту информацию, честно ответила Майя. И нет, попросил об этом не лорд Ретнер. Он напротив, очень хотел, чтобы про его отсутствие ты как раз не узнала. Тогда кто? с нескрываемым изумлением спросила я. Держи. На столик около меня мягко опустилась цепочка с крупным черным камнем в серебряной оправе. Что это? "С ещё большим удивлением спросила я, недоверчиво уставившись на украшение. Это камень связи, пояснила Мэгги. С тобой кое-кто хочет поговорить. Поэтому и попросил меня передать его тебе. И нет, Амара, я действительно говорю не про лорд Ратнера. А про кого же тогда? Наденешь мой подарок, узнаешь, мягко сказала Мэгги. Только делай это у себя в комнате." знаешь, я, наверное, откажусь, после секундного замешательства проговорила я со скепсисом. Я даю тебе слово чести, что в моем предложении нет никакого двойного дна, спокойно проговорила Ваки. Это не ловушка лорд Ретнера. Более того, если он когда-нибудь узнает об этом, то в первую очередь не поздоровится именно мне. Скорее всего, меня вообще изгонят в мир теней, запретив воплощаться». Поверь, для меня это будет наихудшим наказанием, потому что тогда я потеряю надежду на месть. Я нерешительно потянулась к украшению, взяла его в руки, подивившись необычной тяжести округлого прохладного камня. В этот момент в коридоре послышались голоса. Кто-то спешил на завтрак, и я торопливо засунула цепочку в карман. Вовремя, буквально сразу же в столовую вошел орнер в своем привычном окружении. Всего тебе хорошего, Амара, напоследок шепнула Меги, и ощущение чужого присутствия исчезло. Ой, завтра опять практикум по теоретической магии, пожаловалась Энни, усевшись за свободный столик неподалеку. Как же я ненавижу этот предмет. Терпеть не могу этого лорда Блэкнера. Опять издеваться над нами будет. Ничего, недолго ему у нас вести осталось проворчал Орнер, опустившись напротив нее. Матушка пообещала мне, что скоро эту гадкую ящерицу с позором выкинут, не просто из университета, но и из Дорпфорда. Пусть и дальше сидит на пустоши, а в столицу и носа не суёт. Орнар негромко обронил Тернер, многозначительно кашлянул, глянул на меня и добавил: "Ты много болтаешь. А ты мне рот не затыкай". Мгновенно окрысился тот Что хочу, то и говорю. Орнер. Нет, Тернер не повысил голоса, сказал это мягко и спокойно. Но его собеседник немедленно, как-то виновато вжал голову в плечи. Ладно, забыли, проворчал негромко. Я в свою очередь встала, желая побыстрее попасть в свою комнату. Почудилось, будто камень стал горячее и тяжелее. Доброе утро, Амара. В этот момент поздоровался со мной Тернер и мило улыбнулся. "Доброе". Снехота это звалась я, привычно поёжившись под перекрестием чужих взглядов. Не люблю, когда на меня обращают внимание. И особенно мне не нравится, когда это делает кто-нибудь из этой компании. Но сегодня Тернер решил не ограничиваться только приветствием. "Не хочешь посидеть с нами?" вдруг поинтересовался он. «С ума сошел!» Немедленно фыркнула Эни. Я не хочу, чтобы эта безродная с нами общалась. зато я хочу, оборвал её Тернер таким тоном, что девушка мгновенно осеклась. Прости, но я уже позавтракала, пробормотала я. Очень жаль. Тернер вроде как с искренним сожалением вздохнул. Тут же предложил: Тогда, быть может, пообедаешь со мной?" Я я не думаю, что это хорошая идея, осторожно проговорила я, гадая, почему он вообще ко мне привязался. А я думаю, замечательное», — Тернер пожал плечами. Ты всё время одна и держишься особняком. неужели не скучно без друзей? Вообще-то у меня был друг, Коннор, и со Стивеном до недавнего прошлого я очень хорошо общалась, но признаваться в этом совершенно не хотелось. Я привыкла Коротко ответила я. И всё-таки, присоединяйся к нам сегодня за обедом, настойчиво повторил своё предложение Тернер. Не бойся, мы не кусаемся, я -то уж точно. Хорошо, постараюсь, выпалила я, стремясь побыстрее отделаться от навязчивого типа. А в уме дала себе зарок вообще не ходить сегодня на обед. Постарайся, с легчайшим нажимом сказал Тернер, И по моему позвоночнику пробежал неприятный холодок. Я буркнула нечто невнятное, развернулась и поторопилась выскочить прочь из столовой. Странный всё-таки этот парень. Кто он такой? К слову, его приятели тоже были удивлены столь внезапным интересом ко мне. Орнер и Энни сидели на тумбе, а Питер глупо хлопал ресницами, приоткрыв от любопытства рот. В своей комнате я первым делом заперла дверь, а затем плотно задернула занавески и зажгла потолочный сианит. Выложила на стол цепочку, придвинула стул и села, внимательно глядя на столь внезапное приобретение. Под ярким светом в глубине камня словно посверкивали багровые искорки. Меги сказала, что я должна надеть его на шею, тогда со мной кто-то свяжется. Но стоит ли так поступать? Недавний печальный опыт убедил меня, что лучше держаться подальше от сомнительных украшений. Помнится, от фамильного кольца Реднеров я избавилась с огромным трудом, хотя изначально надела его лишь в качестве простого эксперимента, уступив просьбе Эйнера. Свечение в глубине камня между тем разгоралось. Он будто налился внутренним пламенем, раскалившись изнутри. Помнится, рубин в злополучном кольце вел себя так же. Не хочешь ответить на мой зов? Вдруг вкратчиво прозвучало прямо на ухо. От неожиданности я чуть не взвизгнула в полный голос. Вскочила, неловким движением опрокинув стол. Обернулась, в панике зарыскав взглядом по комнате. Чуть поодаль от меня серебрилось непонятное облако, в котором с трудом угадывались очертания мужской фигуры. То и дело оно шло рябью, и казалось, что вот-вот непонятные чары растают полностью. Амара, хотя бы накрой камень ладонью, прозвучало очень хрипло и невнятно. Иначе я не смогу с тобой говорить, слишком много сил на это уходит. Я совершенно точно узнала голос лорда Блэкнера. Но как подобное возможно? Его магия не действует на территории факультета Алых Драконов. "Камень, детка, камень", нетерпеливо рявкнул Велнер, и облако заискрилось, грозясь в любой момент исчезнуть. Быстро. Быстро. Второй а раз я защиту я не пробью. Я поторопилась выполнить его приказание. Положила на камень руку, и тот приятно запульсировал в моей ладони. Ну, так-то лучше. удовлетворенно констатировал лорд Блэкнер. Теперь я видела блондина совершенно отчетливо, как будто он действительно стоял совсем рядом со мной. Но по его одежде то и дело шли непонятные волны, доказывая тем самым, что передо мной лишь чары, а не реальный человек. Как вы это сделали? с любопытством спросила я. Это какое-то заклинание? Ага, подтвердил Велнер. Заклятие связи, если быть точным. Камень помогает мне разговаривать с тобой, хотя на самом деле я далеко. Но как такое возможно? недоверчиво спросила я. Вы же не имеете права колдовать на чужой территории. «Все просто, детка. Велнер снисходительно усмехнулся. До недавнего времени амулет связи принадлежал Эффе. Как ты прекрасно понимаешь, ей-то было дозволено пользоваться магией на территории бывшего любовника. Вы его выкрали? Позаимствовал, исправил меня Велнер. Эффа из числа тех девушек, которые всегда все теряют. «Амулеты, украшения, здравый смысл, невинность в обете лучшего друга своего жениха, когда дата твоей свадьбы уже назначена. На последних словах в голосе лорда прорезался Даниль за ядовитый сарказм. Ого, зуб даю, что он до сих пор не простил Эфи измены. А впрочем, это было очевидно и раньше. Как бы то ни было, но я перенастроил амулет на себя продолжил лорд Блэкнер. Это было непросто, но все же. Поэтому теперь я могу разговаривать с тобой, не вызывая никаких подозрений у Эйнера. Но почему амулет передала мне Мегги? Не удержалась я от закономерного вопроса. Она ведь хранительница факультета Ретнеров, и, кстати, рискует гораздо больше, чем ты, если когда-нибудь все это раскроется, проговорил Велнер. В принципе, что такого дурного может случиться с тобой, если факт нарушения правил откроется? Что дурного? От нахлынувшего негодования, я аж задохнулась. Да он, да лорд Ретнер, да он сказал, и запнулась, не в силах продолжать. Слишком стыдно мне было вспоминать о недвусмысленной угрозе Эйнера. «Дай угадаю». Велнер усмехнулся в присущей только ему манере. Да нельзя неприятный и вызывающий. Задается, Эйнер сказал, что еще одно неповиновение с твоей стороны, и ты все таки станешь его любовницей в беспрекословном порядке. Так? И вместо ответа я вспыхнула от смущения, торопливо прижала ладони к пылающим отстодащикам, желая хоть немного их остудить. Алайв в своем репертуаре презрительно обронил лорд Блэкнер. Всегда действует нахрапом берут понравившиеся, если не уговорами и ласками, то силой и принуждением. Но Эйнар кое-что не учёл. Что же, тихо спросила я историю твоего рода. Велнер зло оскалился. Ты из Вайтнеров. Их проще убить, нежели пленить. Вспомни свои видения, Сильвия, глава твоего рода, поставила всё на карту примерно в такой же ситуации. Плохой пример. Я осмелилась на короткую грустную смешку. Мой род в итоге был уничтожен, а род Гриннеров лишился последнего прямого потомка драконьей крови, потому что ставка была сделана не на того. Велнер покачал головой. Гриннеры не воины и никогда не были ими. Смешно и странно было бы искать у зеленых защиты. Я окончательно растерялась. Велнер явно на что-то намекал, но на что? А вернее сказать, на кого? Не забивай голову, детка. Велнер вдруг послал мне шутливый поцелуй. Что-то всегда происходит вне твоих желаний или планов. Но дай-ка мне кое-что проверить. Шагнул вперед, резко выкинув перед собой руку. Одновременно с этим низ с моего живота вдруг обожгло непривычным теплом. Ага, все таки Эйдер пока не добился своего. Довольно, произнес Велнер. Вы вы что только что сделали? Я вспыхнула еще сильнее, прижав свободно от тамолета руку к животу. Вы проверяли девственница ли я еще?» Абсолютно верно, снисходительно подтвердил Велнер. Я возмущенно фыркнула, попыталась выкинуть камень, желая прервать сеанс связи немедленно. Сделаешь это и до конца недели станешь собственностью Эйнера в прямом и в переносном смысле. Сухо предупредил Велнер. И я покрепче сжала пальцы на камне. "Что это значит?" спросила срывающимся от негодования, но скорее от страха голосом. "Что?" «Мэгги передала тебе, что Эйнера не будет в университете несколько дней, спросил Вэлнер. "Да," растерянно повторила я, не понимая причины столь резкой смены разговора. "Вот, кстати, вернемся к твоему недавнему вопросу. Вальяжно сказал Волнер: "Что такого дурного может случиться с тобой, если все откроется? Да ничего, наверное. Многие бы даже позавидовали тебе в подобной ситуации. Да, ты в очередной раз разозлишь Даниэля Эйнера. Да, он приплетет к этому какое-то нарушение правил университета, неважно какое. Важно, что он Алый дракон и лорд-протектор. И даже на твой бросок бумаги мимо урны может это сделать" потому что может, потому что хочет, потому что имеет власть. Но в итоге что с тобой случится по-настоящему плохого? И замолчал, на редкость доброжелательно уставившись на меня. Но я не хочу становиться его любовницей. Мой голос зазвенел и все таки сорвался. Я опять прижала ладони к огненным отстадащикам. Хочешь, не хочешь это все слова. Велнер на редкость презрительно фыркнул сказал с небывалым нажимом. Суть увы, одна. Эйнер принял решение по поводу твоей дальнейшей участи, и неважно, как яро ты будешь выполнять правила. Алый дракон, который вот-вот займет место императора на престоле, уже почувствовал вкус добычи. И его добыча это ты. Я ничего не понимал из сказанного Велнера. Так много вопросов. Почему Эйнер станет императором? Его брат в здравии и прекрасно себя чувствует, тем более у него недавно появился прямой наследник крови. Детка моя, скажи честно, почему тебя так страшит предложение Эйнера? Полюбопытствовал лорд черных Драконов. Шагнул ко мне, с любопытством наклонив голову к плечу. Белый шёлк его распущенных волос, не собранных сегодня в неизменный хвост, разметался по плечам. Темная сорочка туго обтягивала вроде как худосочную фигуру. Вот только я прекрасно помнила, каким смертоносным может быть лорд черных драконов. "Простите, я не поняла вопроса", прошептала я, не отнимая ладони от пылающих щек. "Я поясню", снисходительно обронил Велнер. "Пока ты имеешь статус безродный. Четвертый род до сих пор вне упоминаний". Сам факт его существования вычеркнут из всех учебников истории, а Эйнар безумно жаждет заполучить тебя. Ты даже не представляешь, каким огнём желание от него пышет, как только он тебя видит. Не чувствуешь этого из-за своей невинности и неискушенности. Я покраснела еще сильнее, хотя думала, что это невозможно. Мои щеки запылали так сильно, что я бы не удивилась, если бы они начали светиться собственным пламенем. Когда ты так смущаешься, я очень хорошо понимаю эмоции и желания Эйнера, вдруг с каким-то странным смешком сказал Велнер. Если бы я могла провалиться сквозь землю в этот момент, то немедленно это бы сделала. Мне даже дышать было жарко от стыда. Но вернусь к Мегги. Любезно не стал продолжать слишком опасную тему Велнер. Если Эйнер когда-нибудь узнает про молет связи, который она тебе передала, Да еще и вступив в сговор со мной, то Мэгги немедленно будет развоплощена. И это окажется для нее наихудшим наказанием. Она душу поставила на кон Мавиону, желая найти убийцу своей семьи. Потеря этой надежды будет для нее настоящей пыткой, самой страшной из тех, которые только бывают в жизни. Ей в этом случае грозит настоящая вечность страданий. А ты ты по сравнению с ней рискуешь на самом деле очень малым, если рискуешь вообще. Да любая дама при дворе посмеялась бы над твоими страхами. Эйнер, при всей моей нелюбви к нему, не насильник, грубой силой он тебя брать точно не станет. Заберет в свой замок и начнет осаду неприступной крепости в твоем лице по всем правилам войны. Где-то мягко, где-то настойчиво, где-то подло. Наверняка воспользуется специальными амулетами, увеличивающими влечение. Словом, долго ты ему сопротивляться точно не сумеешь. Но в итоге, в итоге достаточно скоро поймёшь все преимущества своего положения. Из бедной сиротки прямиком ко двору императора. Детка, да многие бы душу продали за такой взлёт. Я помалкивала, потому что рассуждения Велнеры удивительно вторили моим недавним мыслям. Даже когда Эйнор охладеет к тебе, а это рано или поздно обязательно произойдёт потому что алые не отличаются особой верностью и постоянством, то и тогда ничего ужасного с тобой не приключится. Лорд Блэкнер небрежно пожал плечами. Ты получишь пристойное содержание и останешься при дворе. Вот в чем, а в скупости по отношению к своим бывшим любовницам. Эйнерат точно упрекнуть нельзя. Посмотреть хотя бы на Эфу. Зачем вы все это мне говорите? Не выдержав, перебила я Велнера. Такое чувство, будто вы желаете уговорить меня не упрямиться. Мол, детка. Это слово я особенно выделила, поскольку именно так ко мне обычно и обращался лорд черных драконов. Смысл тебе рыпаться, расслабься и получай удовольствие. Так что ли? А разве ты сама этого не хочешь? Вкратчиво поинтересовался Велнер, не желаешь стать придворной дамой со всеми вытекающими при этом привилегиями? Но прежде чем отказаться, подумай хорошенько. Статус официальной фаворитки лорда-протектора даст тебе очень и очень многое. Такой ценой не желаю, гневно фыркнула я. Да без разницы, никакой ценой не желаю. И я не безродная сиротка. Я принадлежу роду, и не моя вина, что он уничтожен. Кстати, насколько я понимаю, именно благодаря алым драконам. Для меня смерти подобно стать любовницей Эйнера потому что это будет означать предательство всех моих интересов, надежд и мечтаний. И ты не имеешь права меня подозревать в подобном. Последнюю фразу я буквально выплюнула в лицо Велнера. Тут же замерла в тревоге. Как бы не пожалеть мне о своей несдержанности. все таки я его назвала на ты, а это недопустимая вольность и фамильярность. Как ни странно, но лорд Чёрных драконов вдруг негромко фыркнул от смеха. Да, совершенно точно. Я понимаю все резоны Эйнера в его отчаянном желании сделать тебя своей любовницей, проговорил он весело. Амара, дед...» и вдруг осёкся, помолчал немного и очень серьёзно продолжил. Нет, я не буду тебя больше называть деткой. Я вопросительно вскинула бровь, гадая, что бы это значило. в общем, согласись, Мегги всё-таки рискует гораздо больше, чем ты проговорил Велнер по своему обыкновению очень резко переменив тему и явно не желая объяснять мне все хитросплетения своей логики. Поэтому, Амара, ты ей верить можешь. В случае чего, она пострадает гораздо сильнее, чем ты. Ясно, протянула я, встрепенулась, вспомнив странное в словах Велнера. А почему вы сказали, что скоро Эйнар станет императором? Вроде бы его брат на здоровье не жалуется, потому что, коротко обрубил Велнер. Мое лицо немедленно вытянулось от разочарования, и лорд все таки снизошел до объяснений. Кеннер недавно стал отцом, сказал негромко. Мало того, его первый ребенок — мальчик, прямой потомок изначального дракона. Кеннер должен поделиться с сыном своей властью над огнем и над драконом в его крови, ибо признал его Это будет непросто. мягко говоря, на какое-то время Кеннеру утратит власть над своим телом и разумом, поднимется в небо и забудет о том, как это быть человеком. Возможно, на сутки, скорее всего, на неделю, но в самом плохом случае навсегда. "Как это?" выдохнула я непонимающе. "Так это", с сарказмом повторил мой вопрос Фелнер. Амара, во все времена рядом с императором был лорд-протектор. Тот, кто в случае крайней необходимости займет престол и станет новым императором, без дележа власти. Понимаешь ли, драконы, они очень внезапные. Иногда на них нападает дичайшее желание перемены места. Иногда на них просто нападает нечто, некое помешательство, из-за которого на неопределенный срок дракон уходит в небо. Рано или поздно дракон вспоминает, как это быть человеком, и возвращается к обычной жизни. Однако всегда существует определенный риск того, что преображение произошло раз и навсегда. Никогда подобным не слышала, честно призналась я, потому что об этом не принято распространяться. Велнер пожал плечами. Как я уже сказал, Чаще всего подобные приступы свободолюбия длятся не особенно долго. Обычно люди вряд ли заметят отсутствие императора на престоле, если это займёт пару недель. И как часто подобное происходит?» У всех по-разному, уклончиво ответил Велнер. Все драконы отличаются по характеру и темпераменту. Было в истории такое, что это временное душевное помутнение, Никогда не навещала того или иного дракона. Эйнар, например, за всю свою жизнь ещё ни разу не уходил в небо, хотя порой оказывался на опасной грани этого. А вот его брат, с ним уже трижды такое бывало. Один раз сразу после смерти родителей, которых и Кеннер, и Эйнар очень любили. Благо, что в первый раз Кеннер вернулся уже через сутки, иначе престол занял бы Эйнар не по первенству рождения, а по первенству разума и по власти над собственными эмоциями, так сказать. Второй раз после навязанной свадьбы с Элизабет. В третий после особо опасного покушения на уже беременную Софию. Девушка тогда лишь чудом выжила. Улавливаешь закономерность? Да, медленно протянула я. Это происходит после каждого сильного душевного потрясения. Верно, подтвердил Велнар. Когда по тем или иным причинам дракон теряет контроль над собой, попадает под власть колоссальных чувств, без разницы, гнева ли, горя или радости. Кенн уже на пределе. Недавнее покушение, рождение первенца и связанные с этим новые громкие семейные скандалы. Я вообще удивлен, как ему так долго удается сдерживаться. Но сейчас положение осложняется тем, что Кеннеру предстоит провести своего сына через обряд признания крови. Только после него он станет его полноправным наследником. Почти наверняка уверен в том, что после этого ритуала Кеннер не сумеет сдержаться и все таки уйдет в небо. И скорее всего, на сей раз его полет продлится гораздо дольше, чем обычно. Я изумленно хмыкнула поражённая обилием информации, который щедро поделился со мной обычно куда менее разговорчивый лорд Блэкнер. А почему вы мне всё это рассказываете? спросила настороженно. Потому что ты спросила, напомнил Велнер, весело фыркнув. И вдруг добавил очень и очень серьёзно. А ещё я хочу, чтобы ты поняла, медлить нельзя. А ещё немного Эйнор займёт престол следовательно некоторое время ему будет не до университета сильно сомневаюсь что он надолго оставит тебя без присмотра куда скорее заберет с собой и ему будет искренне плевать при этом насколько примерной студенткой ты была и как ревностно выполняла все установленные им правила О нет, тамара пришла пора действовать как именно действовать велнер лениво усмехнулся нак значительно стёрнул бровь глядя на меня в упор как будто это я должна была ответить на этот вопрос. "Факультет четвертого рода?" протянула я. "Вы желаете, чтобы я туда отправилась, не так ли?" "Именно". "Велнер Кивнул. "Теперь дорога для тебя открыта". Эйнар при всем своем огромном желании оказался не в силах ее заблокировать, хотя и пытался, даже Грэмс не сумел ему в этом помочь. "Но если я отправлюсь туда, то растерянно пробормотала я, то замолчала, испуганно прикусив нижнюю губу и не желая озвучить понятную и в общем-то постыдную вещь. Ты вообще меня не слушала, раздраженно фыркнул Велнер. Амара, твоя участь уже предопределена. У тебя осталось не так много свободного времени. Именно сейчас наиболее благоприятная для тебя ситуация. Эйнер нет в университете, ему вообще пока не до тебя. Но очень скоро он про тебя вспомнит и вернется, чтобы забрать тебя во дворец. Но как визит в то здание способен помочь мне? Велнер вскинул голову, как будто к чему-то прислушиваясь. Его фигура пошла рябью, и заклинание связи затрещало, грозясь прерваться. Я покрепче сжала камень. О нет, только не в тот момент, когда мы добрались до самого главного. Времени осталось мало проговорил Велнер с явной обеспокоенностью. — таки этот амулет не идеально настроен на меня. Слишком много энергии уходит. Опять раздались помехи. Теперь они были громче и продолжительнее. На какой-то миг я испугалась, что связь вообще прервалась. Но в последнюю секунду лорду Блэкнеру все таки удалось стабилизировать заклинание. Хранитель Амара, сказал он коротко. При каждом факультете есть хранитель был он и у Вайтнеров. Я уверен, что он все еще жив. Просто спит где-то в руинах, забытый всеми, но не предавший свой род. Найди его, разбуди, и Эйнеру придется забыть про свой план. С такой защитой ему придется считаться. Но как мне это сделать? Увы, вопрос остался без ответа. Камень под моей ладонью неожиданно сильно нагрелся. Я дернула руку, испугавшись, что обожгусь и заклинание связи окончательно разорвалось